Глава 713 И точно так же, как буря внезапно пришла в этот храм, так же она и исчезла. Могучее существо пропало, оставив после себя продолжавшего прикладываться к чарке, красивейшего юношу. «А ты не испугливых, да?» — подмигнул он, и вновь отпил ароматнейшего вина. «Ты принадлежишь к бессмертным». Теперь пришел черед Хаджара улыбаться. «На тебя действуют законы неба и земли. Ты не сможешь причинить мне вреда». «Законы неба и земли», — вздохнул послушник. «Порой они действительно досаждают. Но знаешь, в любом правиле есть исключения, а упомянутые тобой законы тоже не более, чем свод древних правил». Хаджару не нравилось то, в какую сторону клонился этот разговор. «Скажи мне, Хаджар Дархан, я силой привел тебя в эту обитель?» «Нет». «Я заставлял тебя переступать порог?» «Или ты сделал это по своей воле?» «По своей». «А знаешь, что является домом для богов в мире смертных?» Хаджар, наконец, все понял. Он обернулся в надежде увидеть открытые двери, но те были заперты, а через мгновение его левую скулу будто раскаленным прутом ударили. Хаджар вскрикнул. Боль была такая, с какой мало что сравнится, разве что зелье, которое ему дал степной клык, чтобы открыть путь в мир духов. Дотронувшись до лица ладонью, Хаджар почувствовал теплую жидкость. Вниз по шее стекала кровь. Послушник при этом продолжал спокойно пить вино. Не было сомнений в том, что хаджара ударили мечом. Вот только он не ощутил ни мистерий, ни энергии, и уж тем более юноша не обнажал клинка. Хотя какой он юноша? Возможно, он был старше императора, которому в момент турнира двенадцати стукнет ровно шесть тысяч лет. Ты сам пришел в этот дом, Хаджар Дархан, в дом бога войны Дергера. Я же смиренный слуга его, служитель дома, но также и его телохранитель. Законы неба и земли — здесь они ничто. Я могу уничтожить даже твою душу, испарить осколок черного генерала внутри тебя, а после этого продолжить спокойно пить вино». Хаджар посмотрел в кристальные глаза бессмертного. Тот действительно мог уничтожить его. «Но ты все еще этого не сделал». Послушник так и не отпил глоток вина из пиалы. «То, что ты сейчас делаешь, лишь продолжаешь меня запугивать». Хаджар поднялся на ноги и навис над послушником. «Интересно, если я отвешу тебе сейчас пощечину, то что ты сделаешь?» Хаджару на миг показалось, что что-то происходит с самой реальностью. Будто бы он и вправду, а не в своем воображении, оказался на лезвии исполинского клинка. «О, молю тебя, Хаджар Дархан, попробуй. И видят боги и демоны, я переживу любое наказание, которое последует за твоей смертью». «Значит, все же наказание. Что ж...» Это и хотел проверить Хаджар. Все-таки он не совсем безумен, чтобы продолжать дергать тигра за хвост. Пусть тот и сидел на поводке и рычал по команде своего дрессировщика. Кто бы ни стоял за спиной послушника, Хаджар был нужен ему живым и относительно невредимым. Во всяком случае, пока что нужен был. «Давай вернемся к нашей предыдущей теме». Хаджар снова уселся на пол. «Что вам требуется от меня?» Послушник все же отпил вина и на некоторое время замолчал. «Прими метку бога войны», — наконец произнес он. Хаджар ожидал услышать все, что угодно, начиная от тирады, схожей с той, которая разразилась на водопаде Фрея, и заканчивая обещанием какой-нибудь жуткой кары. «Что, прости?» — Хаджару показалось, что он ослышался. «Прими метку Бога войны!» Послушник достал из складок одежды небольшой сверток. Один факт того, что он вытащил его не из пространственного артефакта, а из-за пазухи, уже говорил о многом. Но то, что внутри оказалось самое обычное яблоко меча, простая железная сфера, которая когда-то давно служила для баланса в таком же невзрачном клинке, «И зачем мне это надо?» Кажется, Хаджару впервые удалось действительно удивить послушника. Во всяком случае, тот весьма натурально изобразил нечто очень похожее именно на эту эмоцию. Правда, совсем скоро удивление сменилось презрением. «Я забыл, что ты невежественен, Хаджар-дархан». Послушник бережно опустил яблоко на ткань, в которую тот был завернут. «Метка Бога» означает «послушничество в храме». Это честь, о которой мечтают сотни тысяч бессмертных. Теперь пришел черед Хаджара удивиться. Более того, он чуть воздухом не подавился. «Сколько-сколько бессмертных? Сотни тысяч?» И вот после этого, после карты реальности, Хаджар еще будет обращать внимание на снобизм аристократии, Да те просто пыль на колесах телеги судьбы, и не более. И сила, о которой они не смеют и помыслить. Прими печать, Хаджар Дархан. И прямо здесь и сейчас ты вознесешься на ступеньку силы, от которой до бессмертия лишь маленький шаг. Признаться, послушник умел затронуть нужные нити души. Прими метку, Хаджар Дархан. И твоей силы будет достаточно, чтобы в одиночку противостоять Дарнасу и императору драконов. Думай, Хаджар. Но знай, что это разовое предложение, и я могу идти. Вот теперь послушник был удивлен. Действительно удивлен. Буквально даже поражен. Может, я плохо объяснил для твоего узкого смертного сознания, но, но я отказываюсь, — спокойно перебил Хаджар. Так легко, будто ему протягивали ненужную добавку к продуктам в лавке. Я уже несколько лет пытаюсь снять печать Духа Меча. А что-то подсказывает мне, печать Бога, тем более Дергера, снять вообще невозможно. Послушник промолчал. Видимо, так оно и было. «Передай своим хозяевам, слуга Бога!» Хаджар поднялся на ноги и отправился к воротам что я доберусь до седьмого неба. И то, что вы принесли сюда, в пустоши, печать одного из них, сказала мне все, что нужно знать». Подойдя к дверям, Хаджар банально пнул их ногой. Те открылись нараспашку, и в лицо, по которому все еще стекала кровь, вдохнул свежий ночной ветер. «Ты глупец, Хаджар Дархан, и ты умрешь. Может быть» пожал плечами Хаджар. «Но я хотя бы не трус и не подкупаю своих врагов, чтобы те перешли на мою сторону. Прощай, слуга!» Хаджар перешагнул через порог храма и отправился в обратную сторону. «До встречи, Дархан!» услышал Хаджар за спиной. Где-то там, рядом с разрушающимся храмом Дергера, маячил желтый огонек. «Я вырву твое сердце!» а после этого принесу его твоей ненаглядной сестре». Хаджар резко обернулся, но на улице уже никого не было. Точно так же, как вместо храма виднелись лишь развалины и оседавшие на них облако пыли. «Это мы еще посмотрим». Синие глаза Хаджара вспыхнули ярким стальным светом, а его зрачки, казалось, ненадолго вытянулись веретенами. Мы еще посмотрим, кто и чье сердце вырвет псы-богов. Дерек, сын барона одной из провинций Ласкана, ученик школы Красного Мула, находился в глубокой медитации. «Дерек!» Он с испугом открыл глаза и увидел перед собой маленький желтый огонек. «Дерек!» — донеслось из этого сгустка света. — Желаешь ли ты силы, Дерек?